Клава 1. Мастер английского бокса. Старый дворецкий Артур Иванович Киршнер лежал на свеженатертом, залитом солнцем, паркете, прихожей в доме Нестора Васильевича и не подавал признаков жизни. Киршнер служил Загорскому уже по меньшей мере лет 25, еще с тех времен, как Нестор Васильевич был коллежским советником и именовался его Высокоблагородием. Строго говоря, Дворецкий был даже моложе хозяина, однако по обыкновению всех дворецких старался выглядеть солидно и в свои пятьдесят легко мог сойти за шестидесятилетнего. Над этими его потугами посмеивался даже суровый Гонзалин. Сколько лет, Артур Иванович? — спрашивал он и сам же отвечал. — Сто лет в обед, не меньше. Такие шутки немного обижали Киршнера, но он знал, что из всей прислуги Загорский больше всего благоволит именно Гонзалину, и потому на подначке ничего не отвечал, а только мудро, как ему казалось, улыбался уголком рта. Обидное для Киршнера расположение Загорского к китайцу подчеркивалось наличием в гостиной фотографии, где хозяин и слуга, совсем еще молодые, стояли рядом запросто, как друзья. С тех пор, надо сказать, оба мало изменились, Только Загорский посидел. Впрочем, это его совсем не старило. В сочетании с совершенно черными бровями седина выглядела даже импозантно и очень интриговала дам. Понятно, что фотографию выставил не Нестор Васильевич, а сам Ганзолин. Но Загорский, увы, этому не воспротивился. Он даже, кажется, и не замечал нахального портрета. Зато челядь, разумеется, все видела. И ясно понимала, кто в доме главный. После его превосходительства. Как всякие преданные слуга, Артур Иванович ревновал к хозяину всех прочих, и все думал, чем именно мил тому китаец. И чтобы такого сделать, чтобы и, и его, также отмечал Нестор Васильевич, и в самом деле, что прищуриваться, пожалуй, толку будет немного, да и совестно всю жизнь ходить прищуренным, словно мартовский кот. Кожу выжелтить тоже не то. Кроме того, если рассудить здраво, есть уже в доме один китайец. Так зачем нам второй, к тому же поддельный? Тем не менее, педан Артур Иванович не оставлял своих усилий и продолжал изыскивать способы взять верх над ганзолином. В конце концов, его осенило. Хозяина и азиата объединяло мордобойное искусство, в котором они регулярно упражнялись друг с другом. Если, скажем, удалось бы научиться этому похабному ремеслу, тогда, очень возможно, будет понравиться Нестору Васильевичу. А там, чем черт не шутит, и вовсе оттеснить в сторону косую физиономию, а уж следом, сами понимаете, прольется на Киршнера дождь господских милостей вплоть до того, что и жалования могут повысить. Не подумайте, однако, что Артур Иванович был жаден и скуп. Нет. Он не был ни скуп, ни жаден, хотя, как и положено честному немцу, во главу угла ставил бережливость. Однако сами посудите, как сберечь деньги, если предварительно не получил их за безупречную службу? Никак невозможно, просто никак. При этом чем больше денег ты получаешь, тем, значит, больше их сбережешь. Примерно так когда-то говорил ему отец Юган Густавович Киршнер, Он был мудрый человек, духовный сын Шиллера Гёте и Иммануила Канта. В исполнении своего хитроумного плана Артур Иванович осторожно вызнал у Гонзолина, как называется, то шумное дело, которым они занимаются на пару с Загорским по утрам, а иногда и вечерами. — Это китайская цуаньфа, кратко отвечал ему ганзалин Вот так объяснил, люди добрые. Хорошо, хоть в морду не плюнул. Что за тюэнь-фа? С чем его едят? И главное, где его теперь искать?» Ни на какие больше вопросы проклятущий китаец отвечать не захотел, буркнул. «Тебе не надо?» И как сквозь землю провалился. Была у него, знаете, такая неприятная черта. Только что стоял рядом, и вдруг исчез неизвестно куда. Это китайское обыкновение почему-то ужасно расстраивало бедного Артура Ивановича. Он даже подозревал тут что-то бесовское. Кстати сказать... Внезапно исчезать мог и сам Загорский, но, во-первых, никогда этим не злоупотреблял. Во-вторых, Нестор Васильевич все же не китаец безродный, а его превосходительство. А значит, позволено ему больше, чем простому смертному. Иными словами, если исчезновения Ганзолины выглядели чистой бесовщиной, то исчезновения Загорского шли, если не напрямую от ангелов, то, во всяком случае... Учению христианской церкви не противоречили. Так или иначе, само слово «тюань-фа» дворецкий запомнил крепко. Но, как не искал, где бы этому самому цюаньфа фа выучиться, или хотя бы узнать толком, что это такое, ничего не находил. Тогда, рассудив, что один мордобой другого стоит, он просто пошел учиться английскому боксу в кружке Эрнеста Ивановича Лусталло. Строго говоря, необходимости в этом никакой не было, потому что Киршнер, кроме представительной внешности, обладал совершенно медвежьей силой и без всякого бокса мог справиться с кем угодно. Однако речь тут, как уже говорилось, шла не о спорте, а в первую очередь о том, чтобы произвести впечатление на хозяина. Нужно ли говорить, что бокс не понравился Киршнеру с первого взгляда? Увидев его силу, в пару ему сразу стали ставить бойцов Мощных и опытных. Артур Иванович же, обладая от природы мощным размашистым ударом, никакой техники защиты не знал. Поэтому бои в его исполнении выглядели так. Если попадал Киршнер, падал соперник. Если попадали по Киршнеру, на пол валился сам Артур Иванович. И хотя Лусталло очень его хвалил и прочил ему славу великого чемпиона, Киршнер не видел никакого удовольствия в том, чтобы его беззастенчиво били по морде, именуя это безобразие благородным английским спортом. Вдобавок ко всему от тренировок у него на физиономии появлялись синяки, на которые с легким удивлением поглядывала остальная прислуга. При некоторой фантазии можно было решить, что свободное время Дворецкий проводит в кабаках, напиваясь до умопомрачения и встревая во все доступные человеческому воображению драки. Даже Нестор Васильевич, обычно не обращавший никакого внимания на внешний вид прислуги, однажды осведомился, здоров ли Артур Иванович и все ли у него в порядке. Киршнер отвечал, что он вполне здоров. Ему вдруг стыдно сделалось, что он, как какой-то башибузук занимается английским боксом. И с той поры в кружок он уж больше не ходил. Хотя Лустало пытался его удержать, говоря, что кроме английского есть еще и французский бокс, сават где используют также и ноги, ну, Киршнер не соблазнился. Ему противна была даже мысль о том, что теперь его будут избивать не только верхними, но еще и нижними конечностями, которыми перед тем ходили по весьма нечистой мостовой. Словом, как говорится, сколько не тренируйся, от судьбы не уйдешь. И вот теперь неудавшийся чемпион лежал на полу в доме Загорского, И над бездыханным телом его стояли только что вернувшиеся с прогулки Нестор Васильевич и Гонзолин. Больше в доме никого не было, вся прислуга ушла к обедне, один только лютеранин Артур Иванович оставался дома. Однако разбойники совершенно распоясались, с неудовольствием заметил Загорский. Если так дальше пойдет, кого мы найдем на полу в следующий раз? Самих себя? гонзалин присев на корточки, Быстро и цепко осматривал прихожую, будто надеялся проникнуть взглядом сквозь пространство и время и увидеть нечто недоступное взору простого смертного. Потом, словно ищейка, стал исследовать паркет. Мало что не обнюхивал его, и Загорский только головой качал, наблюдая за своим верным помощником. — Ты, полагаешь, незваный гость еще тут? — осведомился он, наконец. — Считай, что это не просто грабитель. По-твоему, он пришел за мной. Но, согласись, глупо убивать дворецкого, когда охотишься за хозяином. — Он не убит, — уточнил гонзалин коснувшись пальцем сонной артерии Артур Иванович. — Как раз об этом я и говорю, — кивнул Загорский. Тут Артур Иванович громко и резко всхрапнул, словно желая подтвердить слова хозяина. — Следов не видать, — проговорил китаец хмуро. — Но он тут. Я его чувствую. Опасный человек, очень опасный. Почему он прибил Киршнера и почему не спрятал потом? Ничего не ответив на этот почти риторический вопрос, Нестор Васильевич бесшумным шагом двинулся по лестнице наверх в господскую часть дома. Начнем со спальни и кабинета, потом гостиная, столовая и бильярдная. Не оборачиваясь, шепнул Загорский. Хотя шепнул он очень тихо, помощник все расслышал и сделал то, чего так не любил Артур Иванович в китайцах то есть незамедлительно провалился сквозь землю. Загорский же продолжил свой беззвучный обход. В спальне никого не было, кабинет тоже оказался пуст. А вот перед гостиной пришлось замедлить шаг. Нет, Загорский ничего не услышал, но тишина тут была крайне подозрительной. Здесь стоит заметить, что опытные люди различают разные виды тишины. Ту тишину, которая царила сейчас в гостиной, Нестор Васильевич определил бы, как затаившуюся. Тишина эта как будто выбрала в себя все сторонние звуки и замерла, боясь, что ее обнаружат. Несколько секунд Загорский стоял и прислушивался, и тут подозрительное безмолвие нарушил неожиданно мирный звук. Где-то за окном пропела синичка. Загорский почему-то кивнул и решительно переступил порог гостиной. Она была обставлена скромно, почти аскетически. Коричневый диван, несколько кресел в тон ему, журнальный столик, персидские ковры на полу и дубовые книжные шкафы по стенам. Ну, впрочем, книги в доме Загорского были везде, исключая разве что кухню. «Однако», — проговорил Нестор Васильевич рассеянно, «сколько же нас не было». Он вытащил из кармана серебряные часы с изящной мелкой гравировкой, щелкнул крышкой и поглядел на них. Потом сухо сказал по-китайски. «Ну и чего ж ты ждешь? Спускайся. Не сиди на потолке, как голодный дух». Часть потолочной лепнины внезапно ожила, зашевелилась и оказалась невысоким, суховатым человеком азиатской внешности, одетым в светло-серый ифу. Любитель посидеть на верхотуре легко спрыгнул с четырехметровой высоты и мягко припал к полу прямо перед хозяином дома. Тот наблюдал за незваным гостем довольно холодно и действий никаких не предпринимал. Пришелец чуть заметно покачивал головой из стороны в сторону, как змея перед броском. Внезапно, не меняя выражения лица, он провел мощную круговую подсечку, сбивая Загорского с ног. Однако в том месте, где нога его рассекла воздух, Нестора Васильевича уже не было. Каким-то странным образом он оказался у противника за спиной. Тот, не оборачиваясь, нанес рукой удар назад, но Загорский отступил так быстро, что вражеский кулак впустую просвистел в воздухе. Разбойник взмыл вверх, крутанулся вокруг своей оси, но приземлиться не смог. Загорский так пнул его ногой в грудь, что того буквально отшвырнуло в угол. Однако он тут же вскочил легко, словно по воздуху, пробежал с десяток метров и обрушил на хозяина дома целый град сильнейших ударов. Загорский отбивался, даже не меняясь в лице. Враг был похож на разъяренного тигра. Он то взмывал почти к потолку, то стелился по полу, то бил лапой, то свирепо огрызался. Однако Нестор Васильевич стоял непоколебимо, словно утес в бурном море, и защищался точными мощными движениями, лишь изредка переходя в контратаку. Одна из этих атак прошла, и врага впечатала в стену с такой силой, что из нее почудилось. Сейчас посыплются кирпичи. Судя по лицу противника, встреча со стеной оказалась довольно болезненной. Он свирепо рявкнул и потянулся рукой к воротнику. Однако рука эта не нашла того, что искала. Секунду незваный гость стоял с обескураженным видом, потом Загорский показал ему метательный нож. «Нет ли ты ищешь?» Противник ожег Загорского яростным взглядом, но вдруг рассмеялся и погрозил ему пальцем. — Дашань, ты так же хорош, как и прежде, — заметил он по-китайски. Улыбнулся и Загорский, отвечал тоже на китайском языке. — Здравствуй, Сяо Ван, рад тебя видеть. Секунду они молча глядели друг на друга. Затем китаец обхватил правый кулак левой ладонью, поднял их на уровень лица и слегка поклонился хозяину дома. Нестор Васильевич улыбнулся и положил правую руку ему на плечо. Присаживайся, брат Ван, сказал он, кивком указывая на одно из кресел, сам же расположился напротив. Брат Ван осторожно поместился в кресло, скрестив ноги по-турецки. Черные глаза смотрели на Загорского с лукавым интересом. Да, Шань, как ты понял, что я засел на потолке? Ведь ты на меня даже не посмотрел? Загорский вытащил из кармана серебряный хронометр, с которым вошел в гостиную. — Это часы, — сказал он. — У них есть стекло, через которое я вижу циферблат. Но это стекло также отражает предметы вокруг. Когда я смотрю на часы, вот так, я вижу в них не только себя, но и потолок, на котором ты сидел. — Старший брат, ты всегда был самый умный среди нас, — с восхищением сказал Сяо Ван. — Не зря тебя так любит учитель. — Да, — согласился Загорский. — Быть умным — это моя работа. Но вообще-то ты смолишь такой вонючий табак, что тебя ни с кем не спутать. Если вдруг надумаешь перебраться в Японию, никакие якудзы не возьмут тебя шпионом. Сяован улыбнулся. — Ты быстро и хитерно. Если бы я хотел, я бы... Все равно успел тебя убить. — Не успел бы. Нестор Васильевич кивнул головой в сторону окна. Гость обернулся, и глаза его округлились. С улицы смотрел на них Гонзалин, прилипший лицом к оконному стеклу. Он стоял на карнизе, и в руке его чернел револьвер-бульдог. — Ого! — сказал Сяован. — Это тот самый Хуэйцзу, который тебе прислуживает? — Не совсем, — отвечал Загорский. — Гонзалин скорее мой помощник и друг. Прошу не обижать его пренебрежением. Сяо Ван, понимающе кивнул и слегка поклонился в сторону ганзолина. Тот, однако, даже не шелохнулся. На лице его застыло легкое презрительное выражение. Его превосходительство сделал незаметный знак, и помощник исчез, словно сквозь землю провалился. — Ты так и не бросил курить? — спросил Загорский. — Китайцы курят даже в преисподней. Ответ прозвучал неожиданно патетически. Стало ясно, что напротив Нестора Васильевича сидит настоящий патриот который одинаково гордится и китайскими достоинствами, и китайскими недостатками. Нестор Васильевич предложил гостю гаванскую сигару, но Сяо Ван отказался, сказав, что их иностранные куревы — грязные и вредные для здоровья, настоящее бесовское зелье. Он же, как всякий честный китаец, употребляет только отечественный табак. Загорский пожал плечами, как скажешь. Глянул иронически на Сяо Вана, который засмолил какую-то духовитую самокрутку. «Объясни мне ради всемилостивой Гуань-инь, зачем ты сокрушил моего дворецкого?» Нестор Васильевич употребил именно слово «сокрушил», вероятно, потому что оно точнее всего описывало то, что сделал китаец с Артуром Ивановичем. Вопрос показался Сяо Вану странным. Что значит «зачем?» А зачем этот глупый медведь путается под ногами и не пускает его к брату по школе? Что надо было сделать? Накормить невежу лапшой и отправить спать? Ну, так он примерно это и сделал, только без лапши. А нельзя ли было обойтись словами и решить все дело миром?» Загорский уже не улыбался. Сяо усмехнулся. «Словами. все будут, Будда, конечно, словами. Старший брат Дэшань всегда славился своей добротой». Некоторые считали, что во всем пекинском Улине он был самый добрый человек. Дэшань не то что не убил ни одного человека в драке, но даже и не покалечил как следует. Но ему можно. Он иностранец, с него взятки гладкие. А вот если китайцы начнут прощать всех налево и направо, как велит христианам их небесный князь иисусы и, и Тосии, то в Поднебесной царице хаос, она распадется. И первопредок Паньгу вынужден будет восстать от желтых источников, чтобы создать новое человечество взамен погибшего. Если бы Дэшань видел, какого пинка дался Увану этот медведь-дворецкий, он бы не говорил глупостей про мир и спокойствие. Китайцы не любят драться, это правда. Но если уж драка началась, тут разбегайтесь в стороны вся, и в первую очередь сами дручуны. — Ладно, — сказал Загорский, выслушав брата по школе. — Ладно, забудем об этом. — Расскажи лучше, как поживает учитель. Ну, что тут рассказывать? Дыша не сам понимает, что с учителем все хорошо, а иначе бы Сяо Ван не болтал, тут так беспечно. Но разговор об учителе среди благородных мужей тзюнь это примерно то же, что разговор о погоде у низких людей Сяо -жени. Люди, не торопясь, входят в беседу, смотрят, о чем думает собеседник, в каком он настроении. Все это нужно, чтобы случайно не задеть его и не обидеть. И только уж потом, закончив все, что положено ритуалом Ли, переходит к телу. Таковы китайцы. И тем они отличаются от иностранных чертей, которые сразу вываливают на собеседника все, что думают, не заботясь, приятно ему это или нет. Ну, разумеется, дыша нет не касается, он ведь не просто заморский черт, он жумэнь дидзи то есть пошедший во внутренние врата подлинной традиции. Что же касается учителя, то он здоров и бодр духом, и дай нам, Будда, быть такими же в его возрасте. Однако все не так просто. Учителю нужна помощь. Именно поэтому Сяо Ван и приехал к Гадешаню.